Трёшны не деньги, а безденежье. Настроение у меня сегодня отвратительное, встретило меня ФГ. Хоть в петлю лезь. А кто инноват? Паспорт, конечно. Но его на скамью подсудимых не потащишь, и годы вспять не повернёшь. Я всё чаще вспоминаю детство. А это признак, что жизнь катится к закату. Вот и заговорила я красиво, и это тоже плохо. Остычертело всё на свете, и моя ироничность в том числе. Сидела с утра как дура, уставившись в потолок, думала, как вернуть аванс в ВТО и снова проклинала ниночку, втянувшую меня в аферу. Ну, получила я деньги. А куда они ушли? Евдакия Клеме каждый свой приход пишет в записки о расходах. Вытащила сегодня эту пачку и прежде чем спустить её в мусоропровод, стала читать. Жад счётов у меня нет и арифмометр на юбилей никто не подарил. Это я намекаю, она улыбнулась. Мне бы сесть за старинную кассу с никелированным бюстом, нажимать клавиши и крутить ручку. Там было такое окошко с надписью "Уплочено" и большим указательным пальцем. Может быть, тогда стало бы ясно, сколько я трачу на жизнь. Откладывая один за другим листочки домработницы, ФГ вела суровый подсчёт. Итак, В январе месяца сего года я съела пять кило мяса, шесть кило рыбы. В один день, двадцать первого января, очевидно, в честь памяти Ленина ушло кило ветчины. Наверняка приходила Нателла, потому что на следующий день, двадцать второго, Евдокия Клеме вписала в счет еще кило ветчины, которую на этот раз съела я, Или вы тайна от меня? Ничего не тайно возразил я, вы сами сделали мне яичницу с ветчиной любившими руками, как вы сказали, и она оказалась необычайно вкусной. Любившими руками всё вкусно, подтвердила ФГ. Но никогда не поверю, что вы уплели килограмм сразу. Она протянула мне пачку листочков. Прошу вас там на кухне откройте дверцу мусоропровода и бросьте их. Туда им и мы дорога. С одной причиной плохого настроения расправились, сказала она удовлетворённо. Но что делать с деньгами? Ума не приложу. Ненавижу их, хотя точно знаю, страшны не деньги, а безденежье. Я тут недавно Возликовало. Телевизионщики захотели снять на пленку Сэвидж. Весь спектакль. Боже, как хорошо. Это сколько съемочных дней наберется. В долговую яму меня не отправят. Стало мысленно делить шкуру неубитого медведя. Прежде всего, верну аванс, долги, и, пожалуй, еще что-то останется. Так нет же. Вчера после спектакля ко мне в уборную явились трое. Ещё пришёл оператор. С его лица не сходила улыбка. Я сначала улыбнулась ему в ответ, но потом поняла, как ужасно видеть постоянно улыбающегося человека. Начинает казаться, что спектакль не кончился, и я всё ещё в тихой обители. Но диалог мой с дамами Действительно дурдом. Я по три раза повторяла им одно и то же. Они согласно кивали, оператор радостно улыбался, а разговор не двигался с места. Вы нас и не почувствуете, уверяла режиссёрша. Мы снимем спектакль тремя камерами за один вечер. Вам ничего не придётся менять. «Так это и ужасно!» — твердила я в десятый раз. «Артист не может на телевидении, где все сидят в первом ряду, играть так же, как в театре, для зрителей и амфитеатра, и белье этажа, и балкона!» «Я умею снимать комедии», — вставил, наконец, оператор. По-моему, он исхитрился улыбнуться еще шире. «Голубчик!» Дело не в вашем умении. У меня не было уже слов. Мы играем наш трагифарс на сцене. На телевидении всё это станет вам покой. Но нам нужна реакция зала, настаивала портикулярная дама. Ну что вы тут скажете? А может быть, стоит попробовать? Мне очень хотелось, чтобы Сэвидж появился на экране. Если мы увидим зал, зрители, ложи, то возникнут другие правила игры. Мы поймём, что мы не в кино, а в театре. И вы туда же возмутилась ФГ. Я думала, что разговариваю с профессиональным человеком. Ведь вы слыхали, конечно, о таком понятии, как посыл имеющие уши да услышат. Когда я читала у вас в маленькой студии ардовский рассказ, я делала это для кого-то, кто сидел рядом на месте микрофона. Вы потом наложили смех, эту идиотку с визгливыми всхлипываниями, аплодисменты. Да-да, появилась атмосфера. Но посыл остался тот же, Не на зал, а на собеседника. Но я гнул свое. Райкин, которого мы всегда снимали на публике, настоял однажды на чистом студийном варианте и пришел в ужас. Все падало в пустое пространство, становилось менее смешным или не смешным вовсе. Он сам признался, что ему, привыкшему к реакции зала, играть было в остократ труднее. Райкин актёр с большой буквы. Спектакль на радио и срежиссировать надо по-иному, и сценический ритм поменять. Райкин не мог не почувствовать это. Адам и потоп взор признались: снимать в студии мы не можем, нет денег. Из меня вышел весь запал. Однажды то ли в Гаграх, то ли в Сухуме, тогда врачи мне ещё не запрещали юг. Две грузинки на пляже жаловались мне на безнравственность своей подруги. Так она просто, блядь, авторитетно заявила я. Нет, нет, завопили они. Но она соглашается за 3 рубля, понимаешь? Телевизиончиком я не показала своих рухнувших надежд. Но за 3 рубля я не соглашусь ни при каких условиях.